Глава двадцать восьмая, в которой рассказывается о том, как Ши Энь восстановил свои права в округе Мэньчжоу и как пьяный Усун избил трактирщика Дзян Мэньшэня. Итак, продолжим наше повествование. Обратившись к Усуну, Ши Энь сказал. Присядьте, дорогой друг. И я подробно расскажу вам о деле которое тяжелым камнем лежит у меня на душе дорогой господин взмолился усун говорите все на чистоту ничего не скрывая. — уже с малых лет начал шеэйь обучился я фехтовать копьем и палицей у наставников из вольного люда и в округе менжоу Меня даже прозвали золотоглазым тигром. А за восточными воротами есть рынок, который называется Куай Холинь. Сюда приезжают торговать купцы из областей Шаньдун и Хэбэй. Тут находится больше сотни торговых заведений, около 30 игорных домов, а также лавки менял. Так вот, однажды, по собственному желанию, а также подстрекаемой бесстрашными головорезами из ссыльных, которых было со мной не меньше восьмидесяти, отправился я в Куай-Холинь и открыл там трактир. Я поставлял вино и мясо всем находящимся поблизости торговцам, и приезжавшие сюда певички являлись первым делом ко мне, а потом уже получали разрешение заниматься своим делом. Деньги в подобных местах люди тратят немалые, и к концу месяца я зарабатывал 200-300 лян серебра. Но недавно к нам в лагерь прибыл новый начальник охраны из дун лу по имени Джан и привез с собой некоего Дзян-Джуна. Ростом этот человек в девять чи, за что среди вольного люда получил прозвище «Дзян Мэнь — «бог-хранитель ворот». Но беда не в том, что он великан. Есть у него и другие преимущества. Он хорошо владеет пикой и палицей, ловко наносит удары кулаками и ногами и мастерски нападает. Он любит бахвалиться и говорить про себя, что гора Тайшань соревнуется с горою Юэ, и что во всей Поднебесной нет равного ему воина. Этот человек стал у меня на пути. Сначала я не хотел идти ему на уступки, но он так избил меня, что и месяца два не мог подняться с кровати. Несколько дней назад, когда вы, дорогой брат мой, прибыли сюда, У меня все еще болела голова, и руку я носил на перевязи. По сей день раны у меня не совсем еще зажили. Я хотел было поднять против этого парня людей, но беда в том, что на его стороне начальник охраны Джан со своим отрядом. Так что в случае скандала нас во всем обвинят. Все мое несчастье в том, что я не могу отомстить ему за оскорбление. Я давно слышал о вас, дорогой брат, как о доблестном муже, если вы отомстите за меня, я умру спокойно. Одного я боялся, что после тяжелого и долгого пути вы очень устали, и не хватит у вас сил для борьбы. Вот почему я и распорядился кормить вас как следует с полгодика, дать вам полностью оправиться, и тогда уж просить вашего совета. К несчастью, слуга проболтался, и мне пришлось раньше времени выложить вам все на чистоту. Выслушав эту речь, Усун громко расхохотался и спросил, «Сколько же голов и рук у этого Дзян-Мэнь-Шэня?» да всего одна голова и пара рук», — отвечал Ши-Энь, «где же ему взять больше?» «Будь у него хоть три головы и шесть рук» и обладая он способностями самого Ноджа, и тогда я не испугался бы. Ноджа — название буддийского божества, бог грома. Но раз у него только одна голова и две руки, и нет способностей Ноджа, то стоит ли его бояться? — Мне-то с моими малыми силами и способностями никак не совладать с ним, — ответил ши Эн. «Не стану хвастаться», — возразил Усун, — «но я всю жизнь побивал дерзких, наглых и бесчестных обитателей Поднебесной. А если дело обстоит так, как вы говорите, то нечего больше раздумывать. Вино захватим с собой и выпьем по дороге. Пойдемте туда сейчас же, и вы увидите, что я расправлюсь с этим парнем так же, как с тигром» если уж кулак мой во время драки окажется особенно тяжелым я прикончу его и сам буду за это отвечать дорогой брат мой отозвался шеень обождите еще немного пока придет сюда мой отец и вы познакомитесь а уж потом начнем действовать только надобно на все хорошенько обдумать может быть завтра послать туда человека разузнать как обстоят дела Если дзян Джун там, мы сможем послезавтра двинуться в путь. Если же его там нет, мы решим, как поступить. А появись мы в Куай-Холине раньше времени, то, как говорят, растревожим змею в траве. Он подготовится к этой встрече, и нам не сдобровать. — Ну, господин мой, — рассердился Усун. — Видно, вы еще не забыли, как он вас бил. — это к выжидать совсем не мужское дело. Пойдемте-ка лучше без дальних разговоров. Чего там откладывать на завтра? Раз решили, надо идти, и нечего бояться, что он приготовится. Когда Усун, не слушая никаких уговоров, хотел уже покинуть комнату, из-за ширмы вышел начальник лагеря, человек весьма почтенного возраста, и обратился к нему со следующими словами. «Я слышал ваш разговор и счастлив познакомиться с таким справедливым человеком. Моему сыну, кажется, действительно повезло. Пойдемте же во внутренние комнаты и побеседуем». Усун покорно последовал за начальником лагеря, и когда они пришли туда, начальник сказал. — Прошу вас присесть, благородный человек. — Что вы, я же заключенный! — воскликнул Усун. — Осмелюсь ли я сидеть рядом с вами? — Не говорите так, добрый человек, — возразил начальник лагеря. — Для моего сына встреча с вами — большое счастье. Так стоит ли церемониться? Тогда Усун произнес положенное по этикету приветствие и сел на указанное ему место. Ши-Энь же стал перед ним. — Что ж вы не сядете, молодой господин? — спросил его Усун. — Вас принимает мой отец, и я прошу вас, дорогой брат мой, не обращать на меня внимания. — В таком случае я буду себя неловко чувствовать, — заметил Усун. — Ну уж, если вы так справедливы, — сказал на это начальник лагеря, то поскольку здесь нет посторонних, Ши-Энь может сесть. Слуги принесли вина, фруктов и закусок. Начальник лагеря собственноручно наполнил чашу усу на вином и сказал. Ваша доблесть, благородный человек, вызывает всеобщее уважение. Так вот в чем состоит наше дело. Сын мой торговал в Куайхолине. Взялся он за это не ради наживы, а главным образом для благоустройства нашего округа нежданно негадно Дзян Мэньшэнь силой отнял у него это дело. Лишь с вашей доблестью и мужеством, справедливый человек, можно отомстить за нанесенную обиду. Если вы не отказываете ему в помощи, то прошу вас до дна осушить эту чашку и принять от моего сына четыре поклона в знак того, что он будет почитать вас как старшего брата. «Разве я осмелюсь, человек без всяких талантов и знаний, принять поклоны вашего сына?» запротестовал Усун. «Это будет для меня такой незаслуженной честью». Затем он выпил вино, и Шиэнь отвесил ему положенные четыре поклона. Усун поспешил ответить ему поклонами, и таким образом был в скрепленных братский союз. В тот день Усун был в отличном настроении, много пил и ел, и, в конце концов, настолько опьянел, что люди под руки отвели его и уложили в постель. Однако особо распространяться об этом нет никакой надобности. На следующий день отец сказал, «Вчера вечером Усун здорово напился и, верно, плохо себя чувствует. Можно ли посылать его сегодня?» Не лучше ли сказать, что мы отправили на разведку человека, и тот сообщил, что Дзян Мэнь Шэня нету дома? Отложим это дело на завтра, а там решим, как быть. Придя в этот день кусуну Ши Энь сказал, сегодня не стоит идти. Я отправил на разведку человека, и тот сообщил, что Дзян Мэнь нет нету дома. А вот завтра, как только поедите утром, так я и попрошу вас пойти. — Что ж, завтра так завтра, — отвечал Усун, — только не хочется день зря терять. После завтрака Ши Энь с Усуном отправились прогуляться, а вернувшись, поговорили о приемах боя с пикой и пальцем. В полдень Ши Энь пригласил Усуна обедать. Вина на этот раз подали всего несколько чашек зато кушание принесли без счета. Но Усуну очень хотелось выпить, и поэтому он все время подливал шиэню, приглашая его выпить. Покончив с едой, Усун простился и ушел к себе. Когда он сидел там и размышлял, то вдруг увидел двух слуг, которые пришли помочь ему умыться. Усун спросил одного из них, «Отчего это сегодня за обедом?» Было так мало вина, и одни лишь мясные блюда. — Не стану обманывать вас, господин, — отвечал слуга. Утром начальник лагеря совещался со своим сыном о том, отправиться ли вам сегодня с их поручением. Они решили, что вчера вечером вы изрядно выпили, и сегодня не справитесь с этим делом. И чтобы завтра вы могли туда отправиться к обеду, подали мало — Ах, вот оно что! — воскликнул Усун. — Вы думаете, если я пьян, так и не справлюсь с вашим дзян-мэньшенем? — Именно так они и думали, — подтвердил слуга. Всю ночь не спал Усун и с нетерпением ждал рассвета. А на следующее утро он встал, умылся, прополоскал рот, повязал голову косынкой наподобие иероглифа «Вань», одел рубаху серого цвета, обмотки и матерчатые туфли с восемью завязками и наклеил на лицо пластырь, чтобы скрыть клеймо. Вскоре пришел к нему Ши-Энь и пригласил завтракать. Когда Усун поел и выпил чаю, Ши-Энь сказал ему, «В конюшне уже стоят оседланные лошади» и мы можем ехать. — Ноги у меня, кажется, не маленькие, — сказал Усун. — Так зачем же ехать верхом? И еще я хотел просить вас выполнить одну мою просьбу. — Говорите, — отвечал Шиэнь, — и желание ваше всегда будет исполнено, дорогой мой брат. — Так вот, — продолжал Усун, — когда мы выйдем из города... Я назначу по дороге несколько пунктов, которые называются «Без трех дальше не пойдем». — А что это значит? — спросил Ши Энь. Я что-то не совсем понимаю. — Так вот, что я скажу тебе, — сказал Усун, смеясь. — Если хочешь, чтобы я побил Дзян Мэньшэня, то по дороге будешь подносить мне по три чашки вина в каждом кабачке, который встретится нам. Не выставишь мне этих трех чашек? С места не двинусь. Это я и называю. Без трех дальше не пойдем. Услышав это, Шиэнь подумал. От восточных ворот до Куай-Холиня около пятнадцати ли. По дороге туда не менее тринадцати мест, где торгуют вино. Если в каждом трактирчике он выпьет по три чашки вина, то пока мы доберемся до места, это составит 39 чашек, и он будет совершенно пьян. Что же делать? Ты думаешь, когда я пьян, так ни на что не способен? Рассмеялся Усун. Ошибаешься. Вот если я не выпью, так ничего и делать не смогу. Сила у меня возрастает с каждым глотком вина. Выпью чашку, сила прибавится. Выпью 5, увеличится в пять раз. А уж когда выпью 10 чашек, такая сила появится, что только держись. Если бы вино не придавало мне отваги, разве убил бы я тигра на перевале Цинъянган? Ведь тогда я столько выпил, что и море мне было по колено не знал я этого дорогой брат мой сказал шиэй уж чего чего хорошего вина в нашем доме сколько душе угодно но я боялся что вы напьетесь и провалите мое дело вот и не решился вчера подливать вам а раз вино укрепляет ваше мужество мы пошлем вперед двух слуг с вином фруктами и закусками они будут ожидать нас в указанных пунктах и мы станем попивать с вами потихоньку, дорогой брат мой. — Вот это по-моему. — Верно ты меня понял, — обрадовался Усун. — Чтобы драться с Дзян Мэньшенем, нужна смелость, а без вина я не смогу проявить всех своих способностей. За угощение я расплачусь с тобой тем, что побью этого негодяя и повеселю народ. Ши Энь тотчас же приступил к сборам. Он послал вперед двух солдат с едой и вином и захватил еще денег. Начальник лагеря тайком отрядил человек двадцать здоровых молодцов, которые в случае надобности могли оказать им помощь. Когда с приготовлениями было покончено, все двинулись в путь. Теперь надо рассказать о том, как Шиэнь с Усуном Покинули Аньпинсай и вышли из восточных ворот города Мэньчжоу. Не успели они сделать и 500 шагов, как увидели кабачок у дороги. Над крышей приветливо вздымалась вывеска, а возле дверей их дожидались слуги, высланные вперед с провизией и вином. Ши Энь пригласил Усуна зайти в трактирчик. Все уже было приготовлено, и слуги принялись наливать вино. «Только не в маленькие чашки», — предупредил усу «Подайте большие и наполните все три». Слуги послушно достали большие чашки и налили вина. Усун не стал долго церемониться, осушил все три чашки и поднялся, чтобы идти дальше. Ослуги быстро собрали посуду и побежали вперед. «Кажется, заморел червячка», — смеялся Усун. «Можно продолжать путь». Они покинули кабачок и вышли на дорогу. Была седьмая луна, а жара стояла невыносимой. Лишь временами дул прохладный ветерок. Оба путника распахнули свои одежды. Не успели они пройти и одного ли, как впереди за лесочком появилось какое-то селение. И еще издали сквозь чащу леса они увидели вывеску кабачка. Зайдя в лес, они и в самом деле приблизились к маленькому кабачку, в котором продавали простое деревенское вино. Тут Шиэнь в нерешительности остановился и молвил. «Здесь продают лишь простое деревенское вино. Стоит ли нам останавливаться?» «Почему же?» — отвечал Усун. «Раз здесь торгуют вином, я должен выпить свои три чашки. Без них я не пойду дальше, и все». Тогда они вошли и сели. Слуги расставили закуски и чашки. Проглотив свои три чашки, Усун снова поднялся, и они пошли дальше. Слуги опять наспех все прибрали и стремглав бросились вперед. Не прошли они и двух ли как снова попался им кабачок, и Усун выпил еще три чашки. Однако нам нет надобности описывать в подробностях весь их путь. Достаточно сказать, что они заходили в каждый кабачок, который попадался на пути, и Усун неизменно выпивал там свои три чашки вина. Так они посетили не менее десяти кабачков. Взглянув на Усуна, Ши увидел, что он все еще не пьян. — А далеко еще до Куай-Холиня? — вдруг спросил его Усун. — Да теперь уже близко, — отвечал Ши -Энь. Видите лес? Вот это как раз и есть Куай-Холинь. — Ты обожди меня где-нибудь поблизости. А я пойду разыскивать этого парня, — сказал Усун. Правильно, — сказал Шиэнь, — я где-нибудь здесь укроюсь. Надеюсь, дорогой брат мой, вы будете осторожны и не забудете о силе вашего противника. Но это пустое, — сказал Усун. Только вели слугам следовать за мной. Если повстречается на пути еще кабачок, я выпью». Приказав слугам следовать за Усуном, Шиэнь пошел другой дорогой. Не успел Усун пройти и трех ли, как осушил еще чашек десять вина. Время было далеко за полдень, и солнце жгло немилосердно, хоть и дул легкий ветерок. Вино, выпитое Усуном, уже начало оказывать действие. Он расстегнул на груди рубаху. И хоть не был еще пьян, брел, раскачиваясь из стороны в сторону, и спотыкаясь словно совсем захмелел. Когда он приблизился к лесу, слуга, указывая ему рукой вперед, сказал, «Вон там, на перекрестке, трактир Дзян-Мэньшэня». «Спрячьтесь куда-нибудь подальше», — сказал Усун, — «и наблюдайте оттуда. Как увидите, что я расправился с ним, так и приходите». Усун пошел прямо через лес. Вскоре он увидел огромного детину в белой рубахе, который походил на бога-хранителя ворот. Он отдыхал на складном стуле в тени акации и в руках держал мухобойку. Прикинувшись пьяным, Усун укратко взглянул на этого человека и подумал, не иначе, как это сам Дзян меньшень Усун пошел дальше и в пятидесяти шагах от себя увидел на перекрестке дорог большой трактир. Перед входом высился шест с вывеской, на которой крупными иероглифами было написано «Хэ-Ян-Фын-Юэ». Хэ-Янский уютный уголок. У ворот стояла изгородь, выкрашенная в зеленый цвет а на ней два небольших флага, на каждом из которых красовалось по пяти вышитых золотых иероглифов, гласивших «Пьяному и на земле, и на небе просторно, кувшин вина удлиняет нам жизнь». Войдя в трактир, он заметил в одном углу столик для мяса, стойку, на которой его режут и рубят, и все необходимые для этого приспособления. В другом — печь для пирожков и прочей еды. Во внутреннем помещении виднелись три огромных чана с вином, расставленные в ряд и наполовину закопанные в землю. В центре возвышался прилавок, за которым сидела молоденькая женщина небольшого роста. Это была новая жена Дзян Мэньшене на которой он женился уже после своего приезда в менжоу прежде она была певичкой в публичном доме и хорошо исполняла городские песенки которые рассказываются на распев разглядев все это усон еще раз посмотрел вокруг пьяными глазами и войдя в трактир поместился у столика что стоял против прилавка облокотившись на него обеими руками Он уставился на женщину и глаз с нее не сводил. Заметив это, она отвернулась и стала глядеть в другую сторону. В трактире находилось пять или семь слуг. Усун постучал по столу и позвал. — Эй, где хозяин? Один из слуг приблизился к Усуну и, окинув его взглядом, спросил. — Сколько вам подать вина, уважаемый гость? — Наляй, дворога. «Но сначала дай мне немного попробовать», — приказал Усун. Слуга подошел к прилавку, попросил женщину отмерить ему дворога вина, а затем, вылив эту порцию в небольшую кадушечку, зачерпнул из нее немного и подал Усуну со словами. «Прошу вас, уважаемый гость, отведайте». Усун взял вино, понюхал его и, покачивая головой, сказал. — Неважное вино. Дайте-ка мне другого. Заметив, что Усун пьян, слуга подошел к прилавку и сказал женщине, — Пожалуй, надо дать ему другого вина, хозяйка. Женщина взяла кадушечку, вылила из нее вино и налила другого. Слуга снова зачерпнул чашку и поднес Усуну. Отхлебнув вина, Усун почмокал губами и сказал, и это плохое перемените да поживее это плохо вам придется еле сдерживая гнев слуга молча взял вино и пошел к прилавку придется хозяйке дать ему покрепче сказал он не стоит связываться с ним он пьян и только ищет повода чтобы поскандалить налейте ему другого вина да получше тогда женщина зачерпнула самого лучшего вина, и слуга подал его Усун. «Но это еще сойдет», — заявил Усун. «Послушай, парень, как зовут твоего хозяина?» «Его фамилия Дзян», — отвечал слуга. «А почему не Ли?» — спросил Усун. Услышав это, женщина сказала, «Этот мерзавец где-то напился, а сюда пришел поскандалить». — Да он, видно, из деревни, — отвечал слуга, — и не умеет себя вести. — Что вы там плетете? — спросил Усун. — Да так, разговариваем между собой, — отозвался слуга. — Не обращайте на нас внимания и пейте. — Эй, ты человек! — крикнул Усун. — Скажи-ка этой бабочке за прилавком, чтобы подошла сюда и составила мне компанию. «Бросьте болтать глупости!» — крикнул слуга. «Это жена нашего хозяина!» «Ну и что из того, что она жена вашего хозяина?» — продолжал Усун. «Какая беда в том, что она выпьет со мной вина?» «Ах ты разбойник!» — закричала женщина, потеряв терпение. «Убить тебя мало!» И, толкнув дверцу к стойке, хотела выбежать из комнаты. Тогда Усун, спустив с себя рубаху, и, засунув ее рукава за пояс, выплеснул все вино на землю. Затем он ринулся к прилавку и так вцепился в женщину, что она и пошевельнуться не могла. Одной рукой он обхватил ее за талию, а другой разорвал в клочья ее головной убор, за волосы вытащил из-за прилавка и бросил беднягу прямо в чан. Послышался всплеск вина. После этого Усун вышел из-за прилавка, слуги были сильными и ловкими, они кинулись на Усуна. Но Усун схватил одного из них и, без труда подняв на руки, швырнул в чан с вином. Второй слуга также бросился было на Усуна, однако тот и его схватил за голову и кинул в чан с вином. Подбежали еще двое слуг, Но Усун, пустив ход руки и ноги, повалил их. Первые трое барахтались в вине и никак не могли выбраться оттуда. А двое других лежали на полу в луже вина, не в силах подняться. Ну и досталось же этим бездельникам. Одному из них, что был похитрее, удалось улизнуть. И когда Усун заметил это, то подумал, он верно побежит доложить обо всем дзян-мэньшеню. «Пойду-ка я встречу его, да вздую прямо на улице, пусть народ позабавится». И он быстро вышел из помещения. Когда слуга сообщил Дзян Мэньшению о случившемся, тот сильно напугался. Он вскочил на ноги, оттолкнул от себя стул, отбросил мухобойку и ринулся вперед. А Усун уже поджидал его на дороге. Надо сказать, что Дзян Мэньшэнь, несмотря на свой огромный рост, за последнее время сильно ослаб из-за неумеренного увлечения вином и женщинами, и сейчас здорово струсил. Разве мог он сравниться с Усуном, который был могуч, как тигр, и решил во что бы то ни стало расправиться с Дзян Мэньшэнем? Однако, увидев Усуна, Дзян Мэньшэнь решил, что тот пьян, и, уверенный в легкой победе, ринулся вперед. Медленно рассказ ведется, но быстро происходит событие. Усун сжал кулаки, размахнулся, будто хотел ударить Дзян Мэньшэня в лицо, и вдруг повернулся и побежал прочь. Дзян Мэньшэнь рассверепел и бросился за ним. На бегу Усун так двинул его ногой, что Дзян Мэньшэнь схватился обеими руками за живот и присел на корточки. Тогда Усун повернулся и ударил Дзян Мэньшэня правой ногой в висок, и тот навзнич упал. Затем Усун наступил ему на грудь ногой и своим тяжелым, как молот кулаком, принялся дубасить Дзян Мэньшэня по голове. Здесь необходимо рассказать, что прием, с помощью которого Усун победил Дзян Мэньшене, называется «шаг колесом и два пинка». Все дело в том, чтобы вовремя использовать ложный выпад и затем, повернувшись, ударить левой ногой. После этого надо снова обернуться и со всей силой ударить правой ногой. Прием этот был не из легких. Но Усун отлично знал его, так как тренировался всю свою жизнь. Побежденный Дзян Мэньшэнь, лежа на земле, запросил пощады. — Если хочешь, чтобы я сохранил тебе жизнь, — завопил Усун, — выполни три мои условия. «Пощади меня, добрый человек!» — продолжал молить Дзян Мэньшэнь. «И я выполню не только три, а хоть все триста твоих условий». Тогда Усун назвал свои три условия. Не иначе, как на роду ему было написано, что он одежду сменил, господина искал, брови он подровнял, но убийство алкал. Но об этих трех условиях Усуна вы, читатель, узнаете из следующей главы.